Мотив второй. Статус. от чего мы так очарованы статусом? Просто он помог нам выжить, а вернее, размножиться. На протяжении всей истории нашего вида люди с более высоким статусом первыми получали еду, самое безопасное место для сна и считались привлекательными партнерами. К сожалению, стремление к статусу имеет и обратную сторону. Во-первых, мы начинаем сравнивать себя с другими. Во-вторых, тратим слишком много денег и сил на сближение с влиятельными людьми. А еще стараемся казаться успешнее, чем есть, и расстраиваемся, когда у других все хорошо. Статус — это мощный мотиватор. Естественный отбор превратил человека в существо, которое очень печется о своем статусе и все время стремится повысить его и это сказалось на нейрохимии. Когда все отлично, и окружающие нас уважают, нас переполняют положительные эмоции. А когда все хорошо у кого-то другого — отрицательные. И все же нельзя сказать, что стремление к статусу само по себе плохо. Оно у нас в крови. Сложно удержаться от гордости, когда у тебя или твоих детей все прекрасно складывается. Однако стоит учесть что иногда статус ведет по ложному пути к пагубным для нас ситуациям. К счастью, есть способы управлять своим стремлением к достижению статуса. Статус. В чем суть? Статус — это наше положение в обществе. Само это слово происходит от латинского статус состояние, положение, поза, и часто ему сопутствуют понятия «власть», «доминирование» и «влияние». В более узком смысле это позиция в группе с точки зрения профессиональной успешности или авторитетности. Мы можем говорить о своем положении в танцевальном коллективе, на работе или среди соседей. Но более широко и, возможно, точно можно говорить о своем статусе в мире. Исторически он мог формировать различные группы внутри общества, но чем дальше, тем больше ассоциировался с экономической успешностью. В том, что касается статуса... Все мы находим себе место на шкале от лидеров мнений до последователей. Лидеры часто считают себя амбициозными, влиятельными и трудолюбивыми, а последователи — скромными и деликатными. При этом нелегко найти человека, который абсолютно не стремится к влиянию, когда ситуация складывается так, что ему требуется быть услышанным. Чтобы понять, как потребность в статусе проявляется в наши дни, давайте посмотрим на ситуации из жизни троих людей. Давиду 35 лет, и он уже 8 лет независимый предприниматель. Живет с женой и трёхлетней дочерью в южном пригороде Стокгольма. Прошлой весной он купил новую машину из тех, на которые невольно оборачиваешься. Соседи реагировали примерно так. «Вы видели новую машину Давида?» «Я уверен, что он взял ее в лизинг, иначе он не смог бы себе такое позволить». «Зачем тратить столько на машину?» если можно найти деньгам применение получше. «Отличные колеса!» — добавляет еще один сосед. Не сомневаюсь, что остальные изумленные зрители тоже имели свое мнение на этот счет. У большинства людей непременно есть мнение. Мало кто остается безучастным. Однако история на этом не заканчивается. Давид родом из далекого северного региона Норланда. Он с юности каждое лето приезжает туда на несколько недель. И вот ранним июльским утром Давид ощутил тягу к переменам и, загрузив в багажник вещи всех членов семьи, снова отправился в путь. К концу долгого дня их машина добралась до Норланда. Обычно Давид срезает путь к дому своего детства, чтобы не приезжать через центр. Но не в этот раз. Он двинулся прямо через городок, в котором все друг друга знают. Одна центральная улица, ну, вы понимаете, и на каждом ее конце по разворотному кругу. Заметив через лобовое стекло одноклассника, идущего по тротуару, Давид испытал прилив удовольствия. Он помахал приятелю рукой. Тот не сразу понял, кто это, однако, приглядевшись и узнав знакомое лицо Давида, удивленно помахал в ответ. Сердце Давида радостно забилось. Юлия. Девятиклассница с юга Швеции. Она одна из клёвых девчонок в крутой тинейджерской компании. В любом коллективе всегда найдутся люди, которые ладят друг с другом лучше, чем остальные. Но в подростковом возрасте компании по интересам как-то особенно заметны. Может, все это стереотипы, навязанные нам киноиндустрией, но обычно в школах отчетливо выделяются крутые ребята, качки и ботаники. Статус Юлии как клевой девчонки был обусловлен несколькими факторами. Она была общительной и уверенной в себе, имела собственное мнение обо всем и не боялась его отстаивать. А по выходным она пила пиво и встречалась с парнем на несколько лет старше. Она соответствовала большей части пунктов из списка крутизны — по крайней мере, с точки зрения подростка. Еще три девочки из ее класса считались довольно крутыми, но, конечно, не такими, как Юлия. Их ролевая модель, законодательница мод и лидер мнений. Рейтинг любого, кто тусовался с Юлией, автоматически повышался. Дженнифер и Амадей познакомились 14 лет назад и уже 11 лет женаты. У них двое детей — Мальчик и девочка 9 и 11 лет. Дженнифер 4 года управляет собственным стартапом. Одной из самых нестабильных форм бизнеса, какие только есть. Это не так-то просто. Весело и увлекательно, но чертовски сложно с экономической точки зрения. Около года назад ситуация стала меняться. Дженнифер и ее команда наконец-то запустили свой продукт. Начались продажи, были собраны отзывы первых пользователей и после нескольких корректировок выпущена усовершенствованная версия. С каждой обновленной версией их продажи росли. Команда продолжала работу и, наконец, около трех месяцев назад выпустила продукт с блестящими характеристиками. Он привлек интерес как СМИ, так и инвесторов. Наконец-то! Муж Дженнифер Амадей Всегда поддерживал и поощрял жену в ее начинаниях. Но, похоже, за последние несколько месяцев что-то изменилось. Супруги стали ссориться гораздо чаще, чем обычно. А Мадей расстроен и постоянно жалуется то на одно, то на другое. Прежний Мадей, который поддерживал жену, как будто исчез. Что объединяет истории Давида, Юлии и Дженнифер? Именно понятие статус, власть и влияние. Давид чувствует себя более успешным в новой машине, ведь старая не отражала его высокого статуса. Он доволен, что его приобретение не осталось незамеченным, и уважение окружающих приводит к выбросу серотонина, в особенности в родных пенатах, среди людей, с которыми он рос. У Юлии самый высокий статус в классе, и одноклассники хотят с ней дружить, потому что так они повышают и свой статус. Такого же эффекта помогают добиться и социальные сети. Например, можно стать более влиятельным, продемонстрировав, что так или иначе взаимодействуешь с артистами и другими известными людьми. Компании платят, чтобы звезды появлялись на публике с их продукцией, потому что это влияет на предпочтение остальных потребителей. Если знаешь нужных людей и бываешь в правильных местах, это открывает множество дверей. Многие из самых влиятельных персон обеспечили себе положение в обществе, выстроив отношения с людьми высокого статуса и поддерживая общение с правильными собеседниками. Нечто подобное можно наблюдать и у шимпанзе. Драки и демонстрации агрессии — не единственный способ захватить власть в стае. Шимпанзе или два соперника частенько приходят к лидерству, выстраивая отношения с другими членами своей группы. Дженнифер и Амадея начали постоянно ссориться с тех пор, как бизнес Дженнифер пошел в гору. Успех супруги заставляет Амадея чувствовать себя хуже. Он как будто оказался ниже в иерархии, хотя это не так. Просто потому, что Дженнифер чуть-чуть поднялась. По отношению к жене он стал менее значительным и, может, даже менее успешным. По крайней мере, в собственных глазах. Дисбаланс власти может подточить отношения когда двое в более или менее одинаковом положении, все кажется намного проще. Исследователи назвали это явление теорией социального обмена, обмена ресурсами между двумя людьми. Например, исторически сложилось так, что часто физическая красота женщины соответствовала богатству или статусу мужчины. Однако как исследования, так и эмпирические данные доказывают, что чем равноправнее общество, тем однороднее случаи так называемого обмена ресурсами между мужчинами и женщинами. Женскую красоту уже не так часто меняют на статус мужчины. Чрезмерная разница в статусе нас беспокоит. Нам важно быть кормильцем или вносить в семейный бюджет хотя бы половину. Вкладываемся ли мы или экономически зависимы? Можем ли давать или только берем? Зачем нужна иерархия? Иметь высокий статус приятно. Это дает больше ресурсов, свободы и времени. Люди прислушиваются к тебе, любят и ценят, что, возможно, даже более важно. Окружающие смеются над твоими шутками, даже если они не смешные, приглашают на вечеринки, выказывают уважение и внимание. В наши дни человек может подниматься по ступеням иерархии. Но исторически люди рождались в разных социальных слоях и с различными социальными возможностями. Даже в саванне уже существовали личности, которым было что сказать другим. Они становились лидерами, и, конечно же, у них были последователи. Одни ребята брали все, что хотели, а другие терпеливо ждали своей очереди. Одни любили риск, другие — нет. Профессор Роберт Сапольский определил иерархию как систему ранжирования, которая формализует неравный доступ к ограниченным ресурсам. Под ресурсами он подразумевает все, от еды до более абстрактных вещей, таких как престиж. Иерархия формируется, когда индивиды анализируют социальные сигналы в своем окружении и ищут безопасные способы получать больше еды, занимать лучшие места для сна или выбирать из широкого круга партнеров. При более высоком положении у человека появляется больше ресурсов и, следовательно, шансов на выживание. По сути, статус повышает шансы на выживание и размножение. Иерархии нужны как минимум по двум причинам. Во-первых, от того, что каждый знает свое место, выигрывает весь вид. Во-вторых, знать свое место полезно каждому индивиду. У некоторых животных есть одна — альфа-особь и все остальные. Эти остальные между собой примерно равны. У других видов более сложная система — альфа, бета, гамма, омега и так далее. И если вы, к примеру, омега, вам не важно, кто перед вами стоит, альфа или бета. С ними обоими нужно поддерживать хорошие отношения. А если вы гамма вечером в баре, и вдруг появляется альфа и уводит вашего собеседника, вы не станете топтаться рядом, пытаясь вклиниться в их разговор. Разве что вы уже пропустили пару кружек пива, набрались алкогольной храбрости, и ваша уверенность временно подскочила до альфа уровня. Но давайте посмотрим, как выглядит иерархия у других видов. Иерархия у животных заметнее, чем у людей. Например, два бабуина увидели сочный фрукт, висящий на ветке, и он их неотразимо влечет. Они оба хотят его получить, но кому же достанется добыча? Разумеется, бабуину с более высоким статусом. Если бы у них еще не существовало иерархии, устоявшейся от динамики власти, возник бы конфликт. Один из бабуинов, или даже оба, могли получить ранение или умереть. А это потребовало бы довольно больших энергозатрат и нанесло урон не только им самим, но и всей группе. А теперь представьте, что более низкоранговый бабуин на мгновение забыл о своем месте в иерархии. Возможно, потому что какое-то время провел вне своей группы. Тут может возникнуть проблема. Что же будет дальше? Вы наверняка подумали, ага... Завяжется драка. Но нет, не обязательно. В подобных ситуациях доминирующему бабуину достаточно символическим жестом обозначить свой статус. Продемонстрировать, что он сильнее. Способы демонстрации силы у разных видов животных могут сильно отличаться. Иерархия спасла много жизней. Возможно, даже вашу. Жизнь в группе защищала людей от хищников. Но к моменту ужина все несколько усложнялось. И Иерархия помогала упрощать ситуацию. В результате естественного отбора люди все лучше приспосабливались к выживанию в группе. Им помогали сотрудничество и иерархия, в которой каждый знал свое место. Очень полезно точно понимать, когда нужно постоять за себя, а когда лучше отойти в сторону. Вероятно, в какой-то момент истории иерархия спасла жизнь и ваших предков. В следующий раз, оказавшись в компании, попробуйте понаблюдать за происходящим через призму иерархии. Подумайте, насколько по-другому все могло бы сложиться, если бы стороны обладали другим статусом. Было бы куда проще, если бы каждый человек был включен лишь в одну иерархию, за положение в которой нужно бороться. Но большинство из нас входит сразу в несколько иерархических систем. Ни у одного вида в живой природе такого больше нет. К примеру, в одном коллективе вы находитесь в рамках иерархии X, в другом Y, а в третьем Z. Возможно, вы главный тренер корпоративной футбольной команды и в этом качестве занимаете высокое положение. Но дома и на рабочем месте вы можете находиться у самого подножия иерархии. У меня есть знакомый, который переехал в Швецию уже взрослым. Он рассказал мне, что на родине был врачом, занимал высокую должность и хорошо зарабатывал. В Швеции он водит такси, а его акцент подкрепляет стереотип о некомпетентности. Все мы знаем, как стереотипы влияют на наше мнение о других. Когда мой знакомый приезжает на родину, Родственники считают его богачом и ожидают от него всяческих проявлений щедрости. Здесь он оказывается в рамках другой иерархии. И какую же из иерархий предпочесть? Очевидно, нам больше по душе та, где мы на высоте. Те, кто превосходит нас, опасны для наших амбиций, ведь они едят первыми и имеют больший вес в глазах потенциальных партнеров. Мы чувствуем себя совершенно по-разному, оказываясь на противоположных ступенях иерархии. Вообще-то, именно поэтому у многих портится настроение после просмотра ленты в Facebook. У остальных все так здорово! Ведь ни у кого нет желания рассказывать о ссорах, разводах и провалах. Старые мотивы в новом мире. В процессе естественного отбора у людей сформировался важный эволюционный мотив. Потребность в статусе. Вот рептилии, скажем, не питают нежных чувств к сородичам. У них нет лимбической системы, центра управления эмоциями, той части нервной системы, где располагаются миндолевидное тело, гиппокампы и гипоталамус. Их нервная система всегда на стороже, выискивая хищника, угрозу но они не испытывают расположения к другим представителям своего вида. Лимбическая система нужна людям для поддержания хороших товарищеских отношений. Однако млекопитающие не относятся одинаково ко всем представителям своего вида. У нас разное мнение обо всех людях, и мы выносим множество социальных суждений о них. Все млекопитающие обладают более или менее развитой корой головного мозга его покровным слоем, наличие которого характерно для всех позвоночных. Эта область задействуется при реализации многих сложных функций мозга, отвечая за память, внимание, когнитивные функции и владение языком. Она позволяет человеку сдерживать импульсы и заменять их приобретенным поведением. Мы можем научиться адаптировать свое поведение в зависимости от того, с какими людьми общаемся. В целом можно утверждать, что реакция животных на нейрохимические процессы не предполагает особого торможения. Большой объем коры головного мозга человека позволяет находить альтернативу механическим или автоматическим реакциям. Но несмотря на то, что человеческое поведение менее спонтанно и рефлексивно, у нас есть лимбическая система, которая где-то на задворках сознания неизменно влияет на все наши решения. Наши мотивы старые, как само человечество. Они хорошо послужили нам в ходе эволюции, но современная жизнь заметно изменилась, и людям нужно учиться адаптировать эти древние мотивы к новому миру. Приведу вам несколько примеров того, насколько изменился мир со времен наших предков. Когда-то мы жили кочевыми группами от 50 до 150 человек, организующими простые стойбища, а то тут, то там. Сегодня, в большинстве своем, мы живем в городах и проводим в одном и том же месте много времени. А, возможно, и всю жизнь. В прошлом за всю жизнь мы видели всего несколько сотен, не больше тысячи людей. И в основном они не сильно отличались от нас самих. Сейчас, в течение жизни, мы встречаем миллионы непохожих друг на друга людей со всего мира. Когда-то... Средняя продолжительность жизни составляла около 30 лет, а половина населения не доживала и до 10. Теперь средняя продолжительность жизни в мире превысила 70 лет для мужчин и 75 лет для женщин. Раньше было важно не высовываться, быть начеку и постоянно исследовать окружающую обстановку. Не появилась ли новая угроза для жизни? В наши дни подобное поведение лишь создаст человеку проблемы. Наоборот, нам очень важно не отвлекаться ни на что постороннее. Я могу говорить на эту тему довольно долго. Мир, в котором мы живем, претерпел огромные изменения за короткое время. Ведь пара тысяч или сотня лет — всего лишь миг с точки зрения эволюции. В результате мы эволюционно подготовлены для совершенно иной среды, чем та, в которой оказались сейчас. Мы не готовы к новой реальности, и надо помнить, что это создает нам много проблем, связанных с тремя основными мотивами. Личность и различия индивидуальных доминант. Как личность человека соотносится со статусом? Каждая личность уникальна, и в этом кроется главный ответ. Но что же такое личность? Она остается неизменной, На протяжении всей жизни? Или же определяется контекстом, конкретным этапом жизни и людьми, которые в этот момент нас окружают? Как вы реагируете на новую ситуацию? Или на возникшую проблему? Говорят, это многое рассказывает о вашей личности. Некоторым людям вполне комфортно в изменчивых обстоятельствах, и они даже стремятся к такому положению дел — Других же при столкновении с переменами буквально парализует тревога. В психологии принято говорить о большой пятерке. Это наиболее распространенная модель, используемая при обсуждении вопроса о личности. По итогам исследований, в которых приняли участие тысячи испытуемых, было выделено пять общих характеристик или черт, так или иначе выраженных в каждом из нас. Экстраверсия, открытость опыту, или познанию, уживчивость, надежность, контроль, саморегуляция, нейротизм, негативная эмоциональность. Все остальные качества считаются либо нюансами, либо вариациями этих пяти. Более подробное описание этих пяти качеств и дополнительную информацию о психологических особенностях, лежащих в основе характеристик личности, можно найти в приложении 2 к этой книге. Но где в таком случае... Истоки личности. 1. Мы приспосабливаемся к окружающей нас среде и к поведению окружающих в ней. Таким образом, на нашу индивидуальность влияют и черты личности, и ситуация. 2. У нас есть определенные врожденные качества. Примерно на 50% наша личность сформирована ДНК. В зависимости от этого мы предпочитаем те или иные условия, занятия и людей, которые позволяют нам действовать оптимально. Однако это не означает, что экстраверту абсолютно не нужно побыть одному или что человек, открытый для нового опыта, не способен ценить устоявшийся порядок. Каким образом стало известно, что наша личность наполовину сформирована ДНК? Группа исследователей выполнила метаанализ комбинированный анализ серии исследований, имеющий серьезный научный вес. 4 558 903 пар близнецов, которые изучались на протяжении 50 лет. В этом метаанализе были объединены данные 2748 исследований. Наверное, излишне говорить, какой это огромный объем материала. Ученых интересовал вопрос — Наследуются ли черты личности? И вот какой ответ был получен в ходе исследований. Да, около 49% нашей личности унаследованы от родителей. Различные теории рассматривают личность в значительной степени как результат генетической наследственности, а также окружающей среды и временного периода, формирующих поведение и привычки. Употребляя слово «личность», мы часто подразумеваем некую предсказуемость поведения. Я склонна считать, что человек рождается с некой основой характера, затем он попадает в конкретную среду. Ее благоприятность для развития можно оценить, скажем, по десятибальной шкале. Оптимальные условия наберут 10 баллов, а неблагоприятные вплоть до единицы. Ваша личность определяет вашу жизнь? Другой метаанализ сила личности, доказал, что личность человека в значительной степени влияет на то, как сложится его жизнь в разных аспектах. В этом конкретном анализе ученые наблюдали за тем, как особенности личности могут предопределить наличие развода, профессиональный успех, здоровье и продолжительность жизни. Изучались три основные сферы жизни — успех, любовь и здоровье. Интересно, что личность влияет на нашу жизнь тремя разными способами. Начнем, к примеру, с романтических отношений. Во-первых, особенности личности влияют на то, как мы реагируем на происходящее события. Во-вторых, они влияют, в частности, на то, как мы реагируем на поведение партнера. Человек с ярко выраженным нейротизмом может слишком остро реагировать на совершенно невинные замечания и думать, что партнер его больше не любит, если тот недостаточно быстро отвечает на их смс. Или способен полностью увериться в неверности партнера просто потому, что тот флиртовал с кем-то на вечеринке. Это значит, что определенные качества личности увеличивают риск развода. В-третьих, поведение, свойственное нашей личности, влияет на поведение партнера — а значит, и на качество отношений. Если один из партнеров эмоционально неуравновешен, а второй неуживчив, повышается вероятность разрушительного для отношений поведения, критики партнера, презрения или пассивной агрессивности. Вот почему люди некоторых типов личности с большой вероятностью оказываются в отношениях, изобилующих ежедневными конфликтами. Неуживчивый человек часто склонен к эскалации уже имеющегося конфликта до еще более критичной степени. И аналогично с точностью да наоборот. Дружелюбные и отзывчивые люди намного лучше справляются со своими эмоциями в ходе конфликта, чем неуживчивые. Это гасит конфликт и быстрее приводит к примирению. Как правило, добросовестные и уживчивые люди — реже разводятся, и для них характерны более длительные отношения. Нейротизм или негативная эмоциональность — одно из качеств, наиболее сильное и систематично связанных с неудовлетворенностью отношениями. Кроме того, эта черта личности также ассоциируется с конфликтами, словесными оскорблениями и в конечном итоге разрушением отношений. Эта же эмоциональная нестабильность — влияет на качество наших отношений, независимо от сферы, и приводит к одним и тем же проблемам со всеми партнерами. И это повторяется на протяжении всей жизни. А как обстоит дело с профессиональным успехом? Наша личность влияет и на него. От ее особенностей зависит, столкнемся ли мы с хронической безработицей, станем ли лидерами, работу какого типа найдем — и как много будем трудиться. Недостаточный самоконтроль и высокая раздражительность или враждебность чреваты для нас риском безработицы. Это не так уж и неожиданно. И наоборот, положительные эмоции помогают нам эффективно обрабатывать сложную информацию и проявлять творческий подход к решению проблем. Важно помнить, если человеку удастся найти работу, которая соответствует особенностям его личности — ему будет легче преуспеть. К тому же это повышает удовлетворенность жизнью. Если говорить о здоровье, экстраверты, к примеру, склонны укреплять свои отношения и имеют более широкий круг контактов, что часто дает положительный эффект. Люди же с невысокими показателями надежности более склонны к рискованным занятиям, что впрямую влияет на продолжительность их жизни. Естественно, на то, как сложится наша жизнь, также воздействует множество факторов. Мотивация, интересы, эмоции, ценности, особенности самовосприятия и самодисциплина, способность контролировать мысли, чувства и действия. Но когда дело касается отношений, карьеры, здоровья и так далее, особенности личности играют неоспоримо важную роль. Хорошая новость! Личность может совершенствоваться даже в зрелом возрасте. А еще, как вы, возможно, уже догадались, на особенности нашей личности влияет то, насколько мы позволяем себе оказываться под воздействием каждого из трех мотивов. Крайне важно отметить, что большая пятерка не предполагает разделение на отдельные типы, в отличие от менее научных описаний личности. Возможно, вы слышали о старом типировании личности по Гиппократу, четырех типах темперамента, основанных на преобладании в организме той или иной телесной жидкости. Сангвиник — кровь, холерик — желтая желчь, флегматик — слизь и меланхолик — черная желчь. Или о классификации типов личности по цветам. Этот человек ведет себя так-то, потому что его цвет такой-то. Фундаментальная ошибка атрибуции. Эти описания втискивают отдельные личности в заранее сформированные представления, жестко заданные комбинации качеств. Загвоздка в том, что каждая личность — это неудобный маленький блок. К тому же здесь не учитывается интеграция с окружающим миром и, например, упущено влияние обстоятельств на поведение. Возможно, на работе вы страдаете из-за неадекватного руководства — и большую часть дня проводите в стрессе, и вдобавок ко всему проходите через бракоразводный процесс. Очевидно, все это плохо повлияет на поведение. Верно и то, что можно вести себя совершенно по-разному на разных этапах жизни и в разных обстоятельствах. К примеру, вы расслаблены и экстравертированы в компании старых друзей, но на работе интровертны. А с бывшим партнером – вероятно, вели себя более сдержанно лишь потому, что он тянул одеяло на себя, и вы, возможно, чувствовали давление и пренебрежение. В новых отношениях вас могут понимать и слышать больше, потому что очередной партнер обладает другими качествами. Все дело в динамике. Люди, ситуации, обстоятельства и этапы жизни — все это влияет на то, кем мы, очевидно, являемся, и как воспринимается наша личность. Таким образом, можно рассматривать личность как совокупность определенных черт. Речь идет не об их наличии или полном отсутствии, а скорее о нюансах их сочетания и пропорций. И эти черты приводят к повторению одних и тех же моделей поведения. Ваши сильные и слабые стороны определяются особенностями личности, а ваши действия в конкретной ситуации — Это результат комбинации вашей личности и обстоятельств. Личность формирует наше отношение к мотивам. Она влияет на то, легко или сложно мы их примем, каким образом научимся их использовать и какие проблемы они поставят перед нами. Мотивы направляют наше внимание. Они влияют на мысли, эмоции и поведение. Мы обращаем внимание на те стимулы, которые соответствуют нашим потребностям, но иногда даже не замечаем того, что потребностям не удовлетворяет. Человек с высокой потребностью вместе, например, внимателен к возможным оскорблениям и провокациям, в то время как человек, чья потребность вместе куда ниже, вероятно, даже не заметит попыток его оскорбить. Человек... Очень нуждающийся в порядке отмечает, насколько хорошо или плохо прибрана комната, в то время как человек с невысокой потребностью в порядке не заметит даже вопиющего хаоса на кухне. Теория «Большой Пятерки рассматривает пять фундаментальных качеств, хотя, на мой взгляд, в ней не хватает еще одного — доминирование, ориентации на социальное доминирование. Исследователи Джеймс Кинг и Хосе Фигереда описывают доминирование как волевой акт человека в отношении других в различных социальных условиях. Доминирование не равно отсутствию сочувствия или нежеланию сотрудничать. Это стремление взять верх над другим человеком, иногда любой ценой. Как и в случае с качествами большой пятерки, тут существует оптимальный уровень для конкретных обстоятельств. Если вы слишком доминантны, люди не захотят с вами общаться. Если же вы будете слишком услужливы, то потеряете их уважение и превратитесь в объект эксплуатации. В животном мире проявление доминирования и иерархии часто более очевидно. У нас, людей, подобные склонности часто подавляются среди прочих причин политкорректностью, воспитанием, хорошими манерами или непосредственными практическими расчетами. Внимательность к окружающим работает эффективнее, чем навязывание своей воли любой ценой. Обсуждать иерархию доминирования среди людей также не вполне удобно ни на работе, ни среди друзей, ни между партнерами. Тем не менее, она сильно влияет на нас. По словам приматолога Ричарда Ренгема, с тех пор, как люди научились добывать огонь, примерно 2 миллиона лет назад, они неуклонно двигались от более агрессивного, доминирующего поведения свойственного шимпанзе к более равноправному, открытому и основанному на сотрудничестве. Его демонстрируют Бонобо, вид карликовых шимпанзе и второй из двух наших ближайших генетических родственников. Считается, что на это повлиял огонь. Чтобы его поддерживать, было необходимо сотрудничество. Оно же требовалось для успешности в приготовлении пищи, воспитании детей, охоте и других трудоемких занятиях. Нам просто необходимо было стать более сговорчивыми, и это укротило нас до такой степени, что мы смогли жить группами. Самые бессмысленно жестокие представители вида постепенно отсеялись. И все же до сих пор некоторые люди стремятся к победе любой ценой и проявляют агрессию, чтобы получить желаемое. «Не смей меня превзойти!» Однажды в дождливую и ветреную октябрьскую пятницу мы с моим другом Пером зарезервировали столик в популярном ресторане Уллавинблатх. Дело было в Стокгольме, на острове Юргорден, известном своими музеями и пасторальными пейзажами. Я пришла в 11.30, а Пэр уже сидел за столиком мы радостно обменялись приветствиями и я присоединилась к другу через некоторое время мы заговорили об автомобилях я недавно сдавала свою машину на техосмотр и все было в порядке но очевидно уже пора было задуматься о необходимости более серьезного ремонта я спросила пэра есть ли у него на примете хорошая автомастерская по лицу пэра я поняла что он вспомнил что то забавное и вместо того чтобы ответить Прямо на мой вопрос он начал рассказывать о временах, когда снимал офис рядом с автомагазином. Это было на престижном острове Лидингео, где не так уж редко встретишь классную тачку. Но эти роскошные авто еще и очень дороги в обслуживании, начал Пэр. Я едва успела выдавить из себя задачное... Ну да, как Пэр продолжил. Как думаешь, тот, кто способен купить дорогую машину? «Может позволить себе и сервис?» «Да, это вполне очевидно», — ответила я. «На самом деле часто бывает как раз наоборот», — возразил он. «Пока кредит за машину еще не погашен, техобслуживание не в приоритете». Принесли фрикадельки Перо, и он поспешил с объяснениями. «Так вот, Анджела, это безумие, но часто владелец...» не может позволить себе плановое техобслуживание. Некоторые приезжали в автомагазин на лысых покрышках, потому что не могли позволить себе новое. Машина выглядела великолепно, отполирована до блеска. Издалека смотрелась потрясающе. Но, стремясь всех превзойти, покупатели брали максимальные кредиты. И денег на нормальное техобслуживание у них не оставалось. А всё почему... Да потому что многие считают, если сосед купил новую машину, то позволить себе что-то попроще они сами уже просто не могут, — заключил он. Любая публика — это возможность показать себя и свой статус. Мы так сильно влияем друг на друга, что порой это выглядит комично. Недавно я была на дне рождения племянницы, дочери моей сестры Марианны. Там была ее коллега Магдалена с тремя детьми, и она рассказала мне о другом празднике, на который их недавно приглашали. Детские дни рождения часто дело относительно простое, но к вечеринке, на которой побывали дети Магдалены, это не относилось. Родители не просто раскошелились, они, кажется, просто выскребли все до донышка. На празднике выступал профессиональный клоун, а настоящий... Вишенкой на торте стало появление звезды шведской эстрады. Дети, конечно, были вне себя от радости, получив автографы знаменитости, и прожужжали все уши родителям о лучшей в их жизни вечеринке. Так была установлена новая планка. Отныне все вечеринки в обозримом будущем станут сравнивать с этой. Она задала новый стандарт. Соревнуются не только взрослые. У детей тоже есть своя иерархия. Они сравнивают рюкзаки, ластики или, быть может, заколки для волос. У кого они самые-самые, большие, сверкающие или необычные? Разумеется, в приведенном примере соревновались именно родители. Им хотелось устроить настоящую сенсацию, чтобы впечатлений у детей хватило надолго. А может быть, дело в другом? Возможно, они желали продемонстрировать перед другими родителями, что многое могут себе позволить. Мы следуем за чувствами. Выживание не дается нам просто так. Над ним приходится потрудиться, совершая правильные действия. С первого до последнего вздоха ваш мозг отвечает на вопрос — Каким должен быть мой следующий шаг? Что мне сейчас делать? Чаще всего нас не очень-то волнует, что произошло вчера, потому что все зависит от настоящего и будущего. Что лучше сделать дальше? В повседневной жизни мы получаем информацию с помощью пяти органов чувств. Также нам помогают воспоминания и опыт. Но проявляются эти воспоминания и сенсорные впечатления, как правило, как эмоции. Наши чувства помогают проложить курс и ответить на вопрос, как лучше всего поступить. Три мотива, про которые мы говорим в этой книге, тесно связаны с эмоциями. Эмоции, в свою очередь, связаны с нейрохимией. Родители, устроившие невероятную вечеринку, наверняка испытали прилив удовольствия, когда смогли организовать такое на день рождения своего ребенка. Но и иерархии, и сравнения — Есть везде. У писателей своя иерархия, у профессиональных спортсменов своя, даже у фермеров. Нравится вам это или нет, как только собирается группа людей, спонтанно возникает иерархия. Мы автоматически сравниваем себя с другими. У кого самый дорогой костюм или лучшая подача в игре? Кто чемпион вечеринки по количеству выпитых шотов или по армрестлингу? В прошлом... До появления социальных сетей мы не всегда узнавали о чужих успехах. Тогда было легче запрыгнуть на ступеньку выше, признать свои отличительные качества и подумать, «Чёрт, у меня все получилось!» Сегодня мы соревнуемся со всем миром, и это немного удручает. Внезапно я теряю в выбранной мной иерархии, скажем, девятое место. Неожиданно, проверив трансляцию в Инстаграм, я обнаруживаю, что оказалось на 409-й позиции. Почему статус бывает похож на счастье? Итальянский историк Франческо Гвичардини однажды сказал, «Занимаясь важными делами, вы всегда должны скрывать свои неудачи и преувеличивать успехи. Это обман». Но поскольку ваша судьба часто больше зависит от мнения других, чем от фактов, неплохо создать впечатление, что все в порядке. Я вовсе не утверждаю, что так и надо делать. Но часто мы поступаем именно так. Мы можем считать статус человека за доли секунды. Но если динамика власти неоднозначна, и мы не совсем уверены, кто какое место занимает в иерархии... Ситуация немного усложняется. Но почему? Миндалевидное тело, древняя структура мозга, реагирует примитивно и импульсивно. Одновременно с ней, но совершенно иным способом, работает кора головного мозга, развившаяся не так давно. Она отвечает у нас за анализ и контроль. Обе эти структуры играют важную роль в оценке статуса окружающих. Кора головного мозга — развивалась по мере роста сложности внутривидовых статусных различий и социальных отношений. По сути, большой и достаточно мощный мозг нам был необходим, чтобы различать нюансы динамики власти. Знание своего положения в зависимости от ситуации и группы может означать разное, а успешный выход на высокое положение требует усилий. Необходимо уметь менять точку зрения и видеть себя со стороны, глазами других. Нам нужен контроль импульсов, чтобы регулировать эмоции. И, возможно, время от времени даже стоит прибегать к запугиванию и обману, если кажется, что требуется именно это. Высокая важность статуса для нас отражается в разговорах. Часто это так называемые сплетни. Они в основном касаются статуса. Кто потерял свое положение или поднялся по служебной лестнице, Кто получил наследство, а кто что-то выиграл. И это логичное следствие наших личных интересов. Не стоит этого стыдиться. Кто хорошо знает иерархический ландшафт, тот сумеет проложить верный курс. Как показали исследования, в первую очередь нас интересуют мысли людей, наделенных властью. Их мнения имеют больший вес. Именно людей с высоким статусом мы хотели бы видеть среди своих друзей. Союз с влиятельными людьми поднимает наш собственный статус, и мы склонны разделять их идеи и мнения. Важные системы, которые регулируют, среди прочего, ощущение счастья, энтузиазм, мотивацию, внимание, моторику и бодрствование, задействуют дофамин. Это ключевой игрок в системе вознаграждения нашего мозга и решающий фактор выживания человека как вида. Без этого наиважнейшего гормона мы не смогли бы ни размножаться, ни добывать пищу. Когда макака поднимается в иерархии, ее дофаминовая система активируется, и обезьяна чувствует себя хорошо. То же самое происходит и у людей. Статус награждает нас дофамином. Когда мы успешно проходим тест, произносим отличный тост, получаем от босса похвалу за хорошую работу, покупаем новую машину или, может быть, открываем собственное дело, все это дает нам хорошую дозу дофамина. Иррациональное решение и статус. Я знаю одного прекрасного, доброго семьянина, у которого вот уже 8 лет свой бизнес. К сожалению, его дела идут не очень хорошо. Он много работает и пытается вовремя оплачивать счета, но вечно хоть один да ускользнет от своевременной оплаты, а коллекторы постоянно дышат в спину. Наш бизнесмен никак не может от них оторваться. Счета, налоги и клиенты непрерывно конкурируют за его внимание, и он продолжает работать все усерднее и усерднее. Наверное, вы удивляетесь, Так почему же он не бросит бизнес, если после 8 лет борьбы все еще не начал получать прибыль? Совершенно закономерный вопрос. Но это еще не вся история. Четыре месяца назад он снял офис за внушительную сумму, что еще сильнее повысило его расходы. И стресс. Однако и статус. Посмотрите, какой у меня большой, шикарный офис. Уровень дофамина? приятно повышается. И вот во всем этом финансовом хаосе ему внезапно становится хорошо, а в голове, вероятно, фоном проносятся мысли «Ну вот, я снял большой офис, и это не просто офис, а настоящая мужская берлога». Это впечатлит моих друзей, и я поднимусь в иерархии. Конечно, потом мне придется заплатить кучу денег, но пока я не буду об этом думать. Не все наши решения рациональны. На нас влияют чувства и мотивы. Нейрохимия выполняет важные функции, но плохо приспособлена к современному образу жизни и слишком уж примитивно, чтобы служить нам хорошую службу. Почему чужие успехи нас огорчают? Когда карьера нашего соседа идет в гору или знакомый приобретает популярность, мы можем почувствовать неудовлетворенность. Чужой успех как будто означает, что сами мы стали менее успешными, по крайней мере, относительно конкретного человека. Это воспринимается так, будто мы опустились на ступеньку ниже, и при этом в организме выделяются вещества, от которых мы чувствуем себя хуже. В моем понимании просто осознать это — Уже маленькая победа, которая позволяет нам объяснить себе такую свою реакцию. Мы можем почувствовать себя менее полноценными, завидовать или злиться, но не обязательно. Вместо этого можно гордиться тем, что у нас есть друг или сосед, который делает большие успехи в карьере. Сейчас мы говорим о структурах и моделях, а стремление к успеху — это одна из основных наших движущих сил. Это не означает, что все люди в любых обстоятельствах будут реагировать именно так. Философ ален де Батон в своей работе «Озабоченность статусом» пишет, что экономический спад, безработица, выход на пенсию, продвижение по службе и дискуссии с коллегами часто вызывают у нас беспокойство и определенную тревожность в отношении статуса. Тревога возникает от того, что в этот момент мы оказываемся слишком низко на тотемном столбе или чувствуем угрозу потери даже этой позиции. Наша самооценка в удручающе высокой степени зависит от того, что о нас думают другие. В большинстве случаев. Мы полагаемся на сигналы уважения и признания из окружающего мира, как будто уже были рождены с неуверенностью в собственной ценности. Это могло бы объяснить почему одобрение и внимание извне играют столь решающую роль в том, как мы себя воспринимаем. Наша идентичность часто находится в руках других. Образно эго или самооценка, подобные проколотому мечу, который постоянно нуждается в подкачке любовью других людей, нас ранит критика, игнорирование и ощущение собственной незначительности. И наоборот, мы испытываем огромную радость, когда кто-то помнит наше имя, день рождения или то, что нам нравятся чипсы со вкусом укропа. Едва родившись, мы уже прекрасны, такие, как есть. Но чем старше становимся, тем сильнее связь между интересом, который проявляют к нам другие, и нашими достижениями, как в школе, так и на футбольном поле. И если статуса так сложно добиться то поддерживать его на протяжении жизни еще труднее. Мы сохраняем высокое положение лишь до тех пор, пока продолжаем достигать высот, за исключением тех обществ, где статус человека уже определен при рождении. Склонность сравнивать всех между собой также приводит к другому явлению. Она заставляет нас быть избирательными в отношении информации. Одну мы принимаем, а на другую закрываем глаза. Мы более открыты к получению сведений о людях, у которых дела обстоят хуже, чем у нас. В одном исследовании участникам была предоставлена возможность ознакомиться с результатами тестов других. И тех, кто справился лучше, и тех, кто показал себя хуже. Вы догадались, что произошло? Участники проигнорировали тесты тех, кто справился лучше, вместо этого потратив время на изучение худших результатов. Так что, похоже, мы думаем так. Если я получил тройку, все не так уж плохо, если сравнивать себя с тем, кто получил двойку. Как мы можем управлять этими чувствами? Лучше всего начать с осознания того, что именно так мы и функционируем. Чувствуем себя хуже, когда у других дела идут лучше. Одно это может помочь немного расслабиться, раз уж это чувство возникает автоматически. Мы можем поставить это чувство себе на службу и повышать с его помощью производительность. Ты погляди, все вкалывают и делают великие дела. Похоже, пора и мне поднажать. Естественно, это зависит и от того, чего вы сами пытаетесь достичь, например, в карьере. Другой способ справиться с ситуацией — это подумать. Мне стоит порадоваться, что у меня настолько амбициозный и успешный сосед. Такие люди поднимают рейтинг всего района. Как здорово, что он мой сосед. Тогда успех и счастье этого соседа могут стать трамплином для каждого, кто проводит с ним время. Но в конце концов, большинству из нас, вероятно, нужно поработать над самооценкой. Тот, кто доволен собой, не так легко впадает в чувство дискомфорта из-за чужого успеха. И в то же время стоит осознавать, что и наш собственный успех может заставить остальных чувствовать себя хуже. Нам следует помнить об этом.